Коридоры тайного приказа были старыми, темными, сырыми и вонючими. Шерстяной колян держали в лапах зажженные факелы, но света от них хватало, лишь чтобы не споткнуться об очередную выбоину в древнем полу. Сейчас мы явно находились ниже уровня земли, то есть в казематах, где, возможно, содержались узники еще при Иване Грозном. Мрачное место, откуда и правда очень хотелось побыстрее выбраться. Сейчас, сейчас, где-то тут оно должно быть. — бормотал себе под нос шерстяной. — Ага, тут поворачиваем налево и... — Стоять! Рев дружинника — звук узнаваемый, сравнимый с воплем Нео, так как легкие и у тех, у других примерно одинаковые по объему. — Плохо дело. Хотя, собственно, чего мы ожидали? Что местная тюрьма не охраняется? Их было трое, все в боевой броне. Кольчуги, шлемы, стальные поножи. — Как с картины «Три богатыря, только без коней». Один, самый здоровый, с маргенштерном в огромной ручище. Второй, поменьше, с мечом. И молодой, небось, из юнаков. Но с автоматом. Патруль нижних уровней. «Твою ж маму!» — простонул Шерстяной. «Ну какого лишева? Не должно их тут было быть». «Ага, не должно», — ухмыльнулся в бороду самый здоровый, поигрывая шипастой булавой, соединенной с рукоятью короткой цепью. «Только тайный диаг не дурень» предусмотрел, что ценный узник могет побег устроить. И бежать он будет лишь сюда, ежели ему изменники помогут. Короче, лихаимцы становитесь-ка на колени, да руки кладите на головы, чтоб я их видал. Сейчас повяжем вас, а дальше суд разберется, что с вами делать. Ну, а ежели нет, то не обессудьте. Имеем приказ вас прямо тут порешить, коль сопротивление устроить задумаете. «Изменники?» удивился Колян. «Это мы? Они?» «А кто же еще?» Хмыкнул Бородач. — Самые они и есть, коль разбойнику и душегубу бежать собляете. Ты со словами-то полегче, родной, — нахмурился я. — А то за такие речи некоторым их роскошные бороды выдергивают нахрен, вместе с челюстью. Бородатый прищурился, Моргенштерн замер в его руке. — Походу, разозлил я дружинника. И это хорошо. Злой противник, наполовину побежденный, если ты при этом действуешь хладнокровно и расчетливо. «То есть мы есть изменники?» — не успокаивался Колян. «Предатели, то есть? Враги людей после того, сколько мы для них сделать?» И тут Бородач замахнулся, метя мне в голову. Походу, тайный диак передумал и дал этой троице однозначный приказ. «Логично, кстати. В Кремле народ наслышан о Снаре, и его публичная казнь может негативно сказаться на людских настроениях. А тут был Снар и сплыл. Куда, неизвестно» и никто не будет искать его останки в сырых подземельях тайного приказа но я ждал примерно такой удар и ринулся вперед под руку бородатому стараясь опередить и понимая уже на полпути что не получится у меня ничего прокачанные дегеном дружинники только кажутся неповоротливыми грудами мышц на самом же деле они умеют двигаться со скоростью поразительной для их габаритов и сейчас мой маневр был обречен на провал дружинник сделал шаг в бок Его шипастый шар, изменив траекторию, должен был ударить меня с размаху точно в висок. Но не ударил, так как цепь, в которой он крепился, перехватила рука Коляна. Как известно, боевые киборги в ускоренном режиме умеют двигаться быстрее любого дружинника. «Мы есть изменники, да?» — взревел Колян и ногой ударил дружинника в грудь. «Интересный эффект того, как крепостным тараном шарахнуло». Бородач отлетел к стене, по пути сбив автоматчика, гулко долбанулся шлемом о кирпичную кладку и рухнул на пол, подмяв под себя сбитого товарища. Коляна остался один на один с мечником, который оказался довольно шустрым, размахнулся и саданул мечом по голове Коляна сверху вниз. Однако тот не растерялся, подставил под удар трофейный Моргерштерн, перехватив его обеими руками. Металл ударился о металл, цепь разлетелась, И клинок меча рубанул по голове Коляна. Я замер. Но на этот раз все обошлось. Цепь ослабила удар, и бронированный лоб бывшего серва его вроде выдержал. Во всяком случае, и Коляна не оставил сомнений в том, что он еще жив. «Мы есть предатели!» После удара мечника в одной руке Коляна остался шипастый шар, в другой — палка с обрывком цепи. И этой самой палкой серв принялся ловко отдубасить дружинника. По голове, плечам, рукам, уклоняясь при этом от выпадов оппонента. Но один из них все же его достал. И опять в голову. Тупой такой удар, с треском, будто сталь проломила ржавое железо. Скорость происходящего была нереальной, и я уже несся на подмогу халяну, возможно, смертельно раненому. Но он успел раньше. Размахнулся и метнул шипастый шар в голову дружинника. А шлем получилось звонко, будто билом в колокол ударили после чего второй раз звякнуло, но потише, когда мечник грохнулся навзничь, приложившись задником шлема о каменный пол. Все. Вот как у него крышу и сносит, выдохнул шерстяной. Был дурной, а стал вообще больной на всю свою железную голову. Если б не мой голова, ты был бы сейчас связан, как баран на бойню, проворчал Колян, ощупывая свою металлическую голову, которую пересекла глубокая борозда. К счастью, не насквозь Бронепластина выдержала удар меча. В общем, понятно. Колян отделался благородным шрамом во весь череп, что воину к лицу, даже если он наполовину серф, а половину киборг. Вот что с трусоватым существом мощное тело делает. Был ремонтный робот с гипертрофированным инстинктом самосохранения, а стал прям настоящий берсерк-сокрушитель богатырей. Кстати, оглушенные богатыри вот-вот должны были очнуться, Походу, Колян, случайно ли, умышленно ли, никого не убил, и сейчас дружинники, постановая сквозь стиснутые зубы, пытались собрать себя в кучу. Бородач мотал головой, мечник за свою держался, сидя у стенки, а автоматчика корежило на полу, верный признак того, что сейчас блевать начнет, потому как сотрясение мозга. Ну, я, понятное дело, калаш у него забрал вместе с запасным магазином, а воинственный Колян меч с пола поднял. Ну что, вооружились? проворчал шерстяной. Пошли уже. Далеко не уйдете, прохрипел бородач. И то правда, призадумавшись, согласился мутант, и, примерившись, с ноги долбанул друженика подуха. Тот сомлел, а шерстяной обстоятельно проделал то же с остальными. Некрасивая, конечно, процедура, вырубать поверженных противников, но альтернатива была еще менее красивой, так как после слов бородача Колян с сомнением посмотрел на трофейный меч. «Ты их, правда, убивать собирался?» — поинтересовался я, когда мы пошли дальше по коридору. «Не знать», — пожал плечами Колян. «Я думать. Я не любить, когда нас называть предателей-изменник». «Ну, завелся, железяка!» — проворчал шерстяной, сворачивая в темный тупик, из которого неприятно пахло гнилью и сыростью. «Так-то в подземелье везде ее воняло, но в этом месте особенно». «Все, пришли», — сказал мутант, ныряя в неглубокое ответвление коридора. Похоже, он там что-то где-то нажал, так как в стене загудело-заскрипело, а после существенно так ударило в пол. Похоже, древний механизм с противовесами. «Быстрее!» — шикнул с темноты шерстяной. Мы с Коляном пошли на голос и, ожидаемо, оказались в тесном тоннеле. Дышалось тут довольно тяжело, однако деваться было некуда. Сзади вновь загудели противовесы, запечатывая вход. От недостатка кислорода факелы погасли почти сразу — И идти пришлось на ощупь, касаясь руками осклизлых стен и пригибая голову, чтобы не долбануться макушкой а низкий кирпичный свод. «Куда ты завести нас, твою маму?» — поинтересовался Колян. «Не мандражуй, железяка!» — хмыкнула темнота голосом Шерстянова. «Выведу куда надо. Кремль весь в таких подземных ходах, как муравейник. Надо только знать, где они и куда ведут. А чтоб не так жутко было, ты хоть расскажи, Снар» каким ветром к нам тебя занесло и за каким, собственно, хреном. Дышалось тяжело, говорить желания не было, но если идти молча в полном мраке, то можно тупо свихнуться, будь ты хоть десять раз легенда зоны. Так что лучше пусть с трудом, но говорить». «Ну, я и рассказал». «Жесть!» — хрипло сказала темнота. «Полный жесть!» — подтвердила она же другим голосом. И с ней трудно было не согласиться. «Значит, из корешей только мы у тебя и остались», — подытожил Шерстяной. «Хреново! Ну еще хреновее то, что ты сюда приперся слепого шама искать». «А что такое?» — поинтересовался я. «А то, что по ментальной силе это самая мощная тварь в нашем мире», — сказал мутант. «Говорят, его мамка в детстве потеряла, и встретился тому еще тому шаму какой-то мелкий человеческий гаденыш, который ему палкой единственный глаз выколол». «Дети есть жестокие существ», — глубокомысленно произнес Колян. И с тех пор этот слепой шеменок людей возненавидел люто и цель себе поставил — истребить их всех до единого. Ну ты ж, Снар, сам знаешь. Когда есть цель, откуда только силы берутся. Вот и слепец тот шамский, когда подрос окончательно, от своей цели крышей съехал. В каких полях смерти он прокачивался, этого никто не знает. Но теперь он ментально управляет ордами Минео, которые, как нефиг делать, разгромили армию Шайнов и теперь готовятся к решительному штурму Кремля. «Мой думать, что у них есть это получится», — сказал Колян. «Ага, мой думать то же самое», — невесело усмехнулся Шестяной. Нео плодятся, как кролики, качают потомство в тех полях, в какие их слепой шам мысленным приказом посылает. И на выходе получаются супернео рядом с которыми дружинники — Это крыса-собаки, супротив Матерова жука-медведя. Ну, не так уж все плохой, — возмутился было колян, но тут же вздохнул. Хотя, может, ты и правый. Я видеть, как Супернео убивать Финокодус, взял и разорвать как тряпку. То-то и оно, — заметил Шерстяной, и добавил с грустью. Конец Кремлю. Не сегодня-завтра эта слепая тварь двинет свои орды на красные стены, и тогда людям ловить будет нечего. «Ну все, пришли». Я слышал, как шерстяной шарит по стене лапой, после чего в кирпичной толще вновь послышалось гудение, и в тупике перед нами начал медленно открываться просвет. Ничего удивительного, кстати. Помнится, читал я, что еще две лет назад греческий математик и инженер Герон Александрийский разработал автоматические ворота на основе противовесов. Что стоило строителям Кремля воспроизвести подобное на случай длительной осады крепости? Удивительно было бы, если бы они не продумали подобные пути отхода. Тяжеленная заслонка отодвинулась, и мы оказались в грязном подвале, заваленном остатками сгнившей мебели, какими-то ржавыми трубами и другим мусором. Судя по кладке кирпичных стен, подвал был современником Кремля, а растрескавшееся бетонное перекрытие над нашими головами свидетельствовало о том, что дом над подвалом был перестроен в гораздо более позднее время. И не факт, кстати, что тот дом сохранился, так как подвал освещали лучи восходящего солнца, проникавшие через внушительную дыру в перекрытии. Сзади загудела, Я обернулся. Заслонка, отгораживающая подземный ход от внешнего мира, медленно затворялась. Примерно через полминуты она встала на место и слилась со стеной. «Захочешь щель найти, не найдешь». — Настолько идеально все подогнано. — Умели раньше делать, — вздохнул Шерстяной. — Ага, умели, — усмехнулся Колян механическим голосом. — Сумеешь, когда сзади тебя маячить стрелец, и за малейшей провинность ставить к стенка. Ты там был, Железяка? — набычился мутант. — Вечно он все знает. Что за жизнь пошла? Кругом все умные, шо пипец, нахрен послать некого. — Может, хватит собачиться? — проговорил я. — Свалить бы отсюда, однако. До дыры в перекрытии было не допрыгнуть. В стародавние времена на высоте потолков не экономили, даже если это подвал. Но это оказалось не проблемой. Тело Кио, которое где-то раскопал колян и приспособил под себя, было рассчитано на сверхтяжелые нагрузки. Например, подтащить к дыре несколько ржавых стальных труб и связать из них что-то вроде постамента, оказалось для коляна парой пустяков. Завораживающее зрелище, конечно. Туча ржавой пыли, то ли робот, то ли человек гнет голыми руками сталь, которая скрипит, стонет и местами рвется, не выдерживая нагрузки. Здоровый кабан, почесал в затылке и изрек шерстяной. Если б он мне так втащил с ноги, как тому дружиннику, я б, пожалуй, умер во второй раз. Готово, сказал Колян, торжествующе потирая грязные ладони, явно гордясь собой. А гордиться было чем? Над полом метра на полтора возвышался эдакий памятник хаосу из труб, скрученных самым немыслимым образом. Тем не менее, конструкция выглядела надежной, и я первый, как самый легкий, успешно ее испытал, выбравшись наружу. Следом вылезли мутант и серф с телом Кио. Мы оказались в глухом переулке, словно над грубиями, заставленном домами старинной постройки, как целыми, так и полуразвалившимися, со следами от снарядов, похожими на старые рваные раны. «Да, блин», — сказал Шерстяной. «Двести лет назад тут было жарко». «Это точный», — произнес Колян. «Мой помнить то время и до сих пор не понимать, зачем была тут война. На планете Земля очень многие свободного места еда, вода, ресурс. Работать, добывать, повышать благосостояний, воевать зачем, мой не понять». «Однако ты же воевал тогда и ничего», — хмыкнул Шерстяной. — Я быть очень глупый, я не воевать, а чинить боевой роботы, — резко бросил Колян. — Лишь ты, Ронила, завелся новоиспеченный киборг. — один хрен, — махнул лапой мутант, — все равно ты был в армии, работал на противника. Воюет не только тот, кто из пушки стреляет, но и тот, кто снаряды подает, и кто ту пушку чинит. Неизвестно, чем бы закончилась их перепалка, но внезапно шерстяной осекся, глядя на что-то за моей спиной. Я обернулся и замер, потому что это была она, Мария. Девушка, которую я встретил много лет назад и полюбил настолько искренне и по-настоящему, как не любил до этого никого. Говорят, что первая любовь не забывается. Правильно говорят. Как бы я ни старался забыть Марию, как бы ни загонял память о ней в самые глухие и темные тайники своей памяти, они всегда оставались со мной. Я всегда знал, что воспоминания о Марии живы во мне как угли, тлеющие под толстым слоем пепла в потухшем костре. И вот сейчас эти воспоминания о прошлом, вырвавшись наружу, тряхнули меня так, словно я попал в эпицентр аномалии электрод. Пронзили насквозь тысячами молний, потому что она шла ко мне, протянув навстречу руки. Такая же молодая и прекрасная, как в тот день, когда я впервые увидел ее, и не придал значения этой встрече, еще не поняв, что влюбился раз и навсегда». «Осторожно, Снар!» — раздался механический голос сбоку от меня, рядом, но словно из другой реальности. «Осторожно, это Мара!» «Какое тут осторожно, если нам всем конец!» — хрипло проговорил другой голос. Но мне было плевать на эти далекие голоса. Я шел к ней, понимая, что не может она быть настолько молодой и завораживающе красивой. Но все равно шел, летел к ней, как мотылек, летящий на свет и не думающий о том, что может фатально обжечь крылья. Я обнял ее, начал целовать, понимая, насколько сильно соскучился по ней, по запаху ее волос, по нежной бархатистой коже, по приоткрытым мягким губам, словно созданным для поцелуев. Я и не думал никогда, что моя огрубевшая сталкерская душа способна на подобные чувства. И оказалось, я жестоко ошибался. Но все же какая-то тоненькая, мерзкая нота не позволяла мне полностью раствориться в этом прекрасном океане любви. Словно маленький вредный комар зудел у меня в голове, отвлекал, действовал на нервы. И она это почувствовала. «Не бойся», — прошептала Мария, оббивая тонкой, но сильной рукой мою шею. «Ты ведь спас меня от скучной жизни обыкновенной городской девчонки, дав новую, страшную и прекрасную одновременно. И за это я отблагодарю тебя так, как умею только я». В этот момент... В ее глазах промелькнуло что-то знакомое, будто в восхитительной глади горного озера, отражающего голубое небо, словно зеркало, вдруг обозначилось что-то темное, зловещее, медленно поднимающееся со дна. И тут я вспомнил, где видел этот взгляд. Не далее, как прошлым утром, нечто такое же промелькнуло во взгляде Василисы, перед тем, как она ушла. Черное, жуткое, ледяное — словно через глаза девушки меня обдала настолько неистовой волной ненависти ко всему живому, что я невольно отшатнулся. Но остался на месте, потому что она держала меня за шею с неженской силой, словно обвела ее не тонкая девичья рука, а пучок стальной арматуры. «Ну что, Иван, вот мы и встретились снова», — проговорила она. «Вчера я думала, что это был последний раз. Встретились, позанимались любовью по старой памяти, разбежались». Но все эти сутки меня не отпускала мысль, что я не оплатила старый долг тому, кто отнял у меня мою жизнь. Может, серую, скучную, неинтересную, но я теперь никогда не узнаю, какой она могла бы быть. Ведь я однажды встретила тебя. И вот теперь я то, что есть, чудовище, ненавидящее людей. Ты подарил мне эту ненависть, Иван. Ты отнял у меня мою жизнь. Ты превратил меня в чудовище. И сегодня я пришла расплатиться с тобой за это. Не случайно же нас свела судьба после того, как я уничтожила караван жалких людишек, правда? Все в этом мире не случайно. Признаться, сначала я растерялась, приняв облик мертвой дурочки, что валялась под телегой. Я только что выпила из нее жизнь, и это было легко, даже ты не заметил подмены. Потом я захотела тебя, как обычная женщина, запудрила мозги с резливой историей, заставила увидеть то, что мне было нужно. И, получив свое, просто ушла хотя надо было тебя убить прямо там, в этом вонючем доме. Но сейчас я передумала. И нашла тебя, почуяла искру любви ко мне в твоей жалкой душе, слабую, но заметную, как маяк в ночи. Ты же все еще любишь меня, Иван, снайпер, снар, легенда зоны, или как там еще тебя называют в других мирах. Признайся, любишь? Отпусти его, чудовище! Далекий крик ворвался в сладкий туман, где я плавал, несмотря на жуткую боль в шее. Мне было все равно. Пусть болит, лишь бы чувствовать ее объятия, ощущать ее запах, зарываться лицом в густую копну волос. Отпусти! Краем глаза я увидел, как Колян заносит обломок ржавой трубы, намереваясь ударить Марию, и как она ленивым движением руки отбрасывает Киба в сторону, по-моему, даже не коснувшись его. Колян перевернулся в воздухе, и вряд ли случайно упал грудью на тот кусок трубы, что был у него в руке. Причем удар был настолько силен, что эта труба проткнула его насквозь и вышла из спины. «Ну что, любишь?» — вновь повернулась ко мне она. «Люблю», — сказал я. «Больше жизни». Моя рука зарылась в ее волосы, я притянул ее к себе и поцеловал. Жарко, страстно, как в тот день, когда наши губы впервые встретились одновременно посылая мысленный приказ, о котором, я точно знаю, буду жалеть всю оставшуюся жизнь. Странно, но на этот раз я не почувствовал боли, лишь толчок в ладонь. А потом я услышал легкий хруст, с которым металл проходит сквозь кость. В этом что моя бритва, что обычный остро отточенный штык, абсолютно одинаковы. Мария вздрогнула всем телом, словно ее ударила током. Потом посмотрела мне в глаза, и я услышал ее шепот. «Благодарю, любимый!» Она потянулась ко мне, словно желая поцеловать в последний раз, и я в ответ невольно потянулся к ней. Наши губы сомкнулись. Но тут она вздрогнула всем телом, и я услышал хруст, с каким зубы вонзаются в мясо. Так бывает, когда человек от страшной боли прикусывает собственный язык. И я рефлекторно отшатнулся, почувствовав во рту вкус крови, которая в следующее мгновение выступила у девушки на губах. Стальные тиски на шее ослабли. Я смотрел на Марию и видел, как в ее глазах стремительно угасает жизнь. А она смотрела на меня до тех пор, пока ее взгляд не подернулся вечностью. Тогда я выдернул бритву у нее из затылка, вытер рукавом кровь на ее губах и медленно опустил мертвое тело на землю. Надо было закрыть ей глаза, но я не мог оторвать взгляд от ее лица, которое снилось мне так часто. Смотрел и чувствовал, как по моим щекам текут слезы. И когда шерстяной закричал «Снар! Сзади!», я даже не пошевелился. Что там может быть за моей спиной? Очередная опасность? Да и ктулху с ней. Надеюсь, эта серьезная опасность убьет меня так же быстро, как я сейчас убил любовь всей своей жизни. Удар был страшным. Меня приподняло над землей... Я пролетел несколько метров и с ужасающей силой ударился спиной о стену полуразрушенного дома. Будь я не в навороченном бронекостюме, думаю, от подобного удара я бы превратился в кучу хорошо отбитого мяса с кашей из переломанных костей внутри. А так лишь дыхание перебило. Броник Боргов обладал повышенной пулестойкостью и был рассчитан именно на то, чтобы гасить динамические удары даже крупных осколков от снарядов. Затылок же спасла рефлекторная привычка прижимать подбородок к груди, так что я просто сполз по стене вниз, ловя ртом воздух, словно рыба, выброшенная на берег. А в следующее мгновение надо мной нависла гора мышц, покрытых серой волчьей шерстью. Человек? Животное? Мутант? Сразу и не поймешь. Одно ясно. Сейчас эта тварь просто оторвет мне ничем не защищенную голову. С такими лапами это пара пустяков. Вон уже занесла для удара, но почему-то не ударила. Наклонилась, и я увидел глаза, горящие неистовым желтым светом, с вертикальными зрачками, пересекающими глазные яблоки. снар прорычало чудовище. «Ага», — безучастно произнес я. «Привет, Данила! Давно не виделись».